Глава 27. Аурен: На границе дня и ночи небо становится фиолетовым. Теперь я уже далеко от Гейзела, и мы только что прибыли в еще одну точку, отмеченную в маршруте Вика. Его план сработал безупречно. Каждый раз, когда мы добираемся до очередного убежища, к нам примыкает около десятка мятежников. Но сегодня у нас самое большое пополнение. К движению готовы присоединиться 50 человек. Они согласились пойти с нами благодаря речи Вика и моему присутствию. Большая часть членов Вульмина придерживаются его взглядов и готовы бросить вызов монархам. Другие немного сомневаются, стоит ли рисковать жизнью и не лучше ли продолжать тайное сопротивление. Но стоит им взглянуть на меня, и они присоединяются к остальным. С каждым днем вульмин деруни становится больше, как и моя осознанность и сила. Я пользуюсь ею все чаще, управляя с возрастающей уверенностью и заставляю себя делать более сложные вещи или расширять возможности, а раздвинуть границы. К слову о границах. Вульмины, что примкнули к нам, уже не помещаются в убежищах. Сегодня многие мятежники спят на улице потому что их так много, что в дом им всем не влезть. Вик сказал, что скоро нас станет столько, что больше не получится оставаться незамеченными. По счастливой случайности, на заднем дворе есть большая беседка и скамейки вдоль садовой дорожки, которыми мы и воспользовались. Некоторые фейри даже заняли амбар. Когда мы останавливаемся в доме, Вик всегда следит, чтобы мне досталась кровать. Но сегодня я решила ее уступить, и настояла, что буду спать на полу. Все отдыхают после тяжелого дня, проведенного в пути по густой грязи и в затопленном ущелье. Вик сидит на кухне за стойкой, держа стакан, и слушает Лудогара, наклонив голову. «Привет!» Я резко поднимаю голову и недоуменно смотрю на Фейри, стоящую надо мной. В сумрачной комнате я заняла место у стены и рассматривала новых членов Бульмина, но ее почему-то не заметила. В нашем отряде не было других женщин, поэтому ее появление для меня приятный сюрприз. Она смотрит на меня улыбаясь, а цвет ее глаз напоминает магму. Ее черные зрачки окружают вихрь темно-красного и горело-оранжевого цвета. На коже возле глаз три красных точки, расположенные ровной линией и доходящие до висков. Волосы у нее темно-рыжие с оранжевым отливом на кончиках. Они короткие. Завиваются у подбородка и аккуратно заправлены за уши. Кончики заостренных ушей проколоты и в мочке вставлены цепочки. На одной из них, как талисман, висит символ птицы с переломанными крыльями. «Привет», — отвечаю я. «Не возражаешь, если я присяду?» Я показываю на место рядом со мной, и она садится, скрестив стройные ноги. Несколько человек, включая Вика, Оборачивается, словно удивившись, зачем она ко мне подошла. Девушка не обращает на них внимания. «Я Эмони. Аурен. Знаю». Лукаво улыбаясь, говорит она. «Поверить не могу, что ты настоящая. В детстве моя сестра любила играть в позолоченную девочку из семьи Терли. Она притворялась, будто скрывается на острове посреди моря и ждет своего часа, чтобы вернуться», свергнуть злого короля и влюбиться в принца-воина из королевства по другую сторону океана. В действительности я оказалась на разрушенной земле и не знала, что скоро встречу Фейри, вооруженного шипами, но правда не так уж далека от вымысла. «Вот это воображение!» — с улыбкой отвечаю я. «Но такого никто не мог себе вообразить!» Окинув меня взглядом, говорит Эмони, словно не может поверить в то, что я настоящая. Никто и представить не мог, что ты будешь здесь, с Вульмином, и поведешь нас в столицу, как золотая правительница. Она смотрит на мой грязный плащ, на мои спутанные и растрёпанные волосы. Хм, так не пойдет. Нашей золотой покровительнице нужен уход. Не удивлена, ведь ты столько времени провела в дороге с этими мужланами. Пойдем, говорит она и вскакивает на ноги. — Куда? У тебя даже не было возможности помыться умывальны переполнены. Но я случайно узнала, что здесь есть кое-что получше. Доверься мне. Мне и правда нужно помыться. Странствия и ночевка в новом доме каждый вечер, а иногда и на улице, дались мне нелегко. В следующий миг я иду за Эммони через забитую людьми комнату. Кто-то провожает нас взглядом, но большинство мятежников лежат, свернувшись калачиком на ковриках, диванах и креслах, сидят, прислонившись к стенам, Или лежат на столе, подложив рюкзаки под голову в качестве подушки. Они отдыхают, спят или едят, заполнив собой все пространство. Эмма не проводит меня по дому и выходят через заднюю дверь на кухне в серых тонах. Улицу освещает полумесяц. Он висит в небе, словно изливая густое прокисшее молоко на подсвеченные облака. На крыльце храпят двое мужчин, развалившись на скамейке качалки а в беседке я вижу еще несколько силуэтов. «Куда мы?» «В купальню», — отвечает она. «Я пытаюсь с тобой сдружиться». Я в удивлении приподнимаю брови. «Погоди, тут есть купальня?» Она усмехается, сверкнув острыми клыками. «Угу». Я замираю от мысли, что и правда смогу искупаться вместо того, чтобы пользоваться тряпкой и ведром. В домах были ванны, но нас слишком много, а воды слишком мало. Купальня — отличный способ со мной подружиться. Так я и думала. Она опускает руку в карман брюк и достает стеклянную бутылочку. И вот еще. «Пожалуйста, скажи, что это дорожная бутылка вина». Эмма не хихикает, и ее смех так не похож на смех мятежников, что меня и саму тянет засмеяться. «Еще лучше. Это душистое мыло», говорит она, приподняв рыжие брови. «Великие боги! Купальня и мыло!» Я улыбаюсь. «А ты хороша!» «Знаю», — беззаботно отвечает она. «Все, кто знал о купальне, уже побывали там, так что нам никто не помешает. К тому же никто не посмеет зайти, пока там ты. Можем отмокать, сколько захотим». Она уводит нас от дома по темной каменной дорожке. Миновав курятник, мы подходим к деревьям с листами лилового цвета и корой серой, как грозовые тучи. Уже через пару минут мы спускаемся по небольшому склону, и я замечаю купальню, построенную из камня. У нее четыре стены, но крыша похожа на перевернутый конус, который освещает Луна. Его верхушка направлена в центр большой круглой ванны, и в ее водах отражаются звезды. Тут могло бы уместиться минимум пять человек. Ванна, к которой ведут ступеньки, — выполнена из гладкого камня, и из нее идет пар. «Горячая вода?» Похоже, у меня даже голос сорвался. «Почему ты не сказала, что здесь есть горячая вода?» Она радостно улыбается и начинает раздеваться. Обычно я бы застеснялась, но это же горячая вода. И вот мы уже обе срываем с себя одежду. Всё свое золото я аккуратно складываю рядом и забираюсь внутрь. Сев на небольшой выступ, Погружаюсь головой в воду. Меня обволакивает восхитительное тепло, и я с наслаждением выдыхаю. Из моего носа, как дым из трубы, вырываются пузырьки. Вынырнув, я прислоняюсь спиной к стенке и запрокидываю голову. Посмотрев наверх, я вижу, как с кончика конусообразной крыши стекают капли, и каждая приземляется прямо по центру. «Красиво, да?» Я хмыкаю, соглашаясь с ней а затем распуская ленты, и они изящными завитками парят в воде. «Лови!» Я едва успеваю поднять руку, чтобы поймать флакон, который она мне кидает. После чего тут же его открываю и выливаю на ладони шелковистое мыло. Тщательно намыливаю тело и волосы, пока они не начинают блестеть. Закончив, чувствую себя так, словно нахожусь в раю, потому что снова стала чистой и блестящей. Сидящая напротив Эмма не откидывается к стене и выглядит такой же расслабленной, какой чувствую себя я. Итак, я кое-что слышала о случившемся в Гейзеле. Да, я готова, что она спросит про мою магию. Спросит, что я умею. Может даже спросит о золоте. Потому я озадачена, когда Эмма не говорит. Мне жаль. Я о твоей подруге, которая погибла. Голос у нее нежный. Она спокойно на меня смотрит. Многим часто становится не по себе, когда они говорят о чужом горе. Им трудно смотреть в глаза, потому что, по сути, мы все боимся, что однажды и в наших глазах появится горе, и мы не сможем его пережить. Но к такому нельзя быть готовым. Однако Эмони, не растерявшись, смело смотрит на меня, словно не боится быть запятнанной моим горем, не боится его увидеть». И кажется мне, причина в том, что она и сама познала скорбь. Я глотая ком в горле. Спасибо. Ты давно ее знала? Вспоминаю смех Нет и от грусти к глазам подступают слезы. Нет, не очень давно. Другие могли бы меня порицать. Они могли бы считать, что горе должно определяться временем, которое ты провел с тем человеком, но по правде все происходит иначе. Скорбь не зависит от того, насколько долго этот человек присутствовал в твоей жизни. Оно зависит от горя, которое ты чувствуешь, когда теряешь близкого. Эмма не смотрит на меня, и мне кажется, что она видит меня, а не Льяри Ульвера. Некоторые люди появляются в жизни всего на мгновение, словно падающая звезда. Быстро и непродолжительно. Но они озаряют своим светом, и их блеск остается с тобой даже после того, как они покидают твою жизнь. Я киваю, но мне приходится моргнуть, чтобы подавить эмоции, которые могут меня поглотить. Говоришь так, словно и сама это познала. не загадочно улыбается. О, думаю, у многих членов в Ульме есть подобные истории. Каменные мечи известны своей жестокостью, а монархии публичными казнями. Так они преподают нам, заговорщикам, урок. Я чувствую, что она больше не хочет это обсуждать, поэтому перехожу к следующей теме. «Ты сказала «вульми»?» «Вульмин-деруния очень длинно. А я всегда считала, что «вульмин» звучит немного сурово. Поэтому сократила до «вульми». «Так гораздо приятнее, да?» У меня вырывается смешок. «Разве мятежники должны стремиться к тому, чтобы их название звучало приятнее?» Она пожимает плечами и дует на мыльный пузырь. «Знаешь, ты не похожа на мятежницу», — говорю я. не улыбается. Из-за дружелюбного задорного характера? Да, остальные немного... скучные. Я смеюсь, проводя ладонью по одной из лент и ощущая ее шелковистость. Я хотела сказать сдержанное. Мои родители были в Ульми. Я отмечаю, что она говорит в прошедшем времени. И задаюсь вопросом, имеет ли к этому отношение те публичные казни, о которых упоминала Эмони. Но не хочу показаться излишне любопытной. Я здесь выросла, так что привыкла к ним, а они привыкли ко мне. Просто со мной намного веселее, потому что жизнь слишком короткая, чтобы не получать удовольствие, пока есть такая возможность. Бесхитростно рассказывает она, пока вокруг нее вьется пар. Тебе повезло, что я здесь и стала тебе другом. Похоже, друг тебе не помешает. Правда? Она кивает. Кажешься грустной, даже когда улыбаешься. Ох. Как по заказу, сердце сжимается от свирепой боли. Я скучаю по кое-кому. Признаюсь я, пытаясь не поддаваться эмоциям. Я ищу его, а он ищет меня. Мне жаль. Ничего, мы найдем друг друга. Она набирает в ладонь воду и медленно выливает ее. В теплой купальне мое тело расслабилось, а от тихого ночного воздуха я стала сонной и задумчивой. Мне взгрустнулось. К тому же появилось время отдохнуть от людей, от странствия, а в тиши я всегда думаю о нем. «Какой он?» — спрашивает Эммони. «Чудесный, пылкий и немного испорченный», — ухмыльнувшись, говорю я. «О, опасный мужчина! Мне тоже такие нравятся». Когда я впервые его увидела, его черная аура привела меня в ужас. не округляет глаза, и в них бурлит магма. «Ты можешь видеть его ауру?» «Да, а он может видеть мою». Она тоскливо вздыхает, и из ее руки вытекает вода. Немногим Фейри это удается. Неудивительно, что вы так стремитесь вернуться друг к другу. Даже если он немного испорченный, как ты сказала. Я улыбаюсь, но улыбка грустная от тоски и печали по Слейду. Я люблю его за эту испорченность. Но у него золотое сердце, которое он показывает только мне. Думаю, ты всем даришь свое золотое сердце. «Все же тобой очарованы. Ты буквально восприняла всю эту историю с позолоченной Тарли, да?» Показав на меня, добавляет она. «Вместо того, чтобы иметь при себе золото, ты сама золото. золота. Броско. Мне нравится». Я смеюсь. А Эмма не встает, ничуть не стесняясь своей ноготы. Она вылезает из ванны и вытирается одним из полотенец, стопкой лежащих у стены. Пойдем, Завтра рано вставать, а нам лучше выспаться». Я вожу ладонью по поверхности воды, не желая вылезать из тёплой ванны. А здесь поспать нельзя. Она ухмыляется, вытирая мокрые рыжие волосы, оранжевые кончики которых от воды кажутся темнее. А потом мне придется объяснять Вику, почему я позволила нашей знаменитой Льяре утонуть посреди ночи. Потому что она любила горячую воду. Нет уж, спасибо. Я не утону. Вяло возражаю я, потому что меня и правда клонит в сон. Эмма не одевается, ухмыляясь. «Ты сделана из золота. Плавать-то вообще умеешь? Разве тебя не утянет на дно?» «Ха-ха». Я вылезаю из воды, и не кидает в меня полотенцем и топкой одежды. «Это моё, и одежда чистая. Я немного пониже тебя, и, к сожалению, у меня нет таких форм, но, думаю, тебе подойдет. «Спасибо. С собой у меня только одно платье от Эстелия, да та одежда, что была на мне» поэтому брюки и рубашка от не очень даже пригодятся. Я быстро вытираюсь, выжимая воду из ленты волос. Так, что это за ткань приклеена к твоей спине? Историю о обташки с переломанными крыльями тоже восприняла так буквально? Очень драматично вышло. Я усмехаюсь, глядя на нее через плечо. Надеваю золотые манжеты, а потом через голову натягиваю коричневую рубашку. Они не приклеены. Странно. Смотря на них, говорит Эммани. А потом как будто спохватывается и спешно добавляет. «Я хотела сказать красиво, очень красиво и необычно». Фыркнув, я натягиваю брюки и чистые толстые носки. А потом просовываю ноги в сапоги. Ленты спускаются ниже кромки рубашки. Им нужно больше времени, чтобы высохнуть. Но я обматываю их вокруг талии поясом, чтобы они не испачкались. «Готово». Она собирает нашу одежду. Утром ее постираю. «Это не обязательно, я могу. Будем заниматься этим по очереди», — заверяет она. Мы возвращаемся к дому, и я плавлю ремень, держа на ладони податливый металл. После нескольких попыток у меня получается превратить его в расческу. Она простая, но пригодная, и я не могу сдержать улыбку от того, что намного лучше получается использовать свою силу. Напивая себе под нос, Я начинаю расчесывать волосы. Эмма невосторженно щебечет. А вот это и правда впечатляет. Я протягиваю ей расческу, и она со вздохом проводит ею по своим коротким волосам, кончики которых вскоре снова начинают завиваться. Эмма не возвращает расческу, и я снова ее расплавляю. А золото собирается под лентами поясом вокруг талии. По пути к дому не порхает по тропинке и собирает какие-то листья, грибы и ягоды. Она складывает их в мешок, висящий в петле на поясе брюк. И с каждым найденным предметом ее охватывает новая радость. «Любишь собирать?» «Угу». Она застегивает сумку и протягивает мне несколько ягод. Я беру их, и мы закидываем в рот по одной. На языке растекается приятно покалывающий кисло-сладкий вкус. «Родители учили меня», что всегда нужно искать то, что пригодно в качестве еды или лекарства. Что-нибудь полезное. С вульми приходится часто менять города, и не всегда удается поспать в доме или иметь при себе еду. А еще у нас никогда не бывает возможности обратиться к целителю. Мне нравится собирать то, что может принести пользу. Я улавливаю скрытый смысл. Эммони не понаслышке знает, что такое голод. Она опознала боль. Сон на холоде. Я не могу не проникнуться к ней теплыми чувствами. И, если честно, отрадно, что наконец-то можно с кем-то поговорить. Варее сложно было найти друга, но я чувствую, что с Эмони у нас мгновенно возникает связь. Ее душа и моей тепло друг с другом. Это ощущение что-то возрождает во мне, заставляя снова почувствовать себя самой собой. Заставляя чувствовать себя не такой одинокой. «О, смотри!» Эмма не наклоняется и что-то поднимает с земли. Она гордо держит кусок бичевки. «Отличная находка!» Я хмуро смотрю, когда она кладет его в мешок. «Как ты вообще ее заметила?» «Я всегда знаю, где искать», — подмигнув, отвечает она. «Когда мы возвращаемся в темный дом, вульмины уже спят, кроме тех, кто стоит на дозоре и обходит территорию. Мы пробираемся мимо спящих тел», а потом занимаем свободное место наверху лестницы рядом с голубыми перилами. «Безусловно, я подружилась с Льяри в ту ночь, когда она решила спать на полу», — ворчит Эммани. Я тихо посмеиваюсь и вижу, как она заскакивает в одну комнату. Вернувшись, Эммани держит два одеяла и две подушки. «Где ты их нашла? Я думала, что все уже разобрали. Просто сказала, что это для Льяри», — отвечает она, пожав плечами и вручая мне подушку. «Знаешь, тебе и правда пора пользоваться своим положением. Хорошо, что с тобой я». Покачав головой, я скидываю сапоги и опускаюсь на пол. Усталость все же меня одолела. Я опираюсь спиной о перила и кладу под голову подушку, а не накрывает меня одеялом от подбородка до самых пят. Она ложится рядышком, кладет голову на свою подушку и заворачивается во второе одеяло, а потом громко зевает. Пол жёсткий, хотя мы лежим на коврике. Но бывало и хуже. Несколько минут я просто лежу и смотрю в обшитый досками потолок. Слушаю храп десятков людей, которые дышат и шевелятся во сне. Спасибо. За ванну, подушку и за то, что поболтала со мной. смущенно шепчу я. Поболтала не с Альяри, а просто со мной. не сверкает в темноте улыбкой. Только взгляни на нас. Уже подруги, потому что мой план удался. Я понравилась тебе и замыла, да? Я улыбаюсь и поудобнее устраиваюсь на подушке. Нет, потому что отвела меня к горячей воде.